И я не увидел больше ни нашей долины, ни нашего домика. Одни голубоватые холмы, казалось, поднимались до самого неба. Взгляд мой затерялся в безграничном воздушном пространстве. Глава 5. В дороге. На вершине горы, которая разделяет бассейны рек Луары и Дордони, Виталис взял меня за руку, и мы тотчас же начали спускаться по склону, обращённому на юг. Только после того, как мы прошли около четверти часа, Виталис выпустил мою руку. Теперь иди тихонько возле меня и помни, что если ты вздумаешь бежать, копии изербина нигом тебя схватят. Кзубы у них очень острые. Бежать. Я прекрасно понимал, что бежать невозможно, и следовательно, не стоит даже пытаться. В ответ я тяжело вздохнул. Тебе очень грустно, продолжал Виталий. Я вполне это понимаю. Если хочешь, можешь поплакать, но постарайся понять дно. То, что произошло, не является для тебя несчастьем. Ну что тебя ожидает? Вероятно, ты бы попал в приют. Люди, воспитавшие тебя, не твои родители. Мать, как ты мне сказал, была к тебе очень добра. Ты любишь её, тебе тяжело с ней расставаться, всё это так. Но подумай, разве она могла оставить тебя против воли мужа? А с другой стороны, муж её, а может быть, вовсе не такой плохой, как ты о нём думаешь. Но ему не на что жить, он коллега, работать не может. Вполне справедливо он рассуждает, что нельзя же ему умирать с голоду для того, чтобы тебя кормить. Пойми, мой мальчик, жизнь Тяжелая борьба, и не всегда приходится поступать так, как хочется. Без сомнения, это были мудрые слова, во всяком случае, слова человека, имевшего житейский опыт. Но в настоящий момент я чувствовал такое сильное горе, что никакие слова не могли меня утешить. Я никогда больше не увижу ту, которая меня растила, ласкала, ту, которую я любил как родную мать. При этой мысли у меня сжималось горло, и я задыхался от слёз. Тем не менее, идя рядом с Виталисом, я невольно думал о том, что он мне только что сказал. Конечно, он был прав. Барбарен мне не отец, и у него нет оснований терпеть нужду ради меня. Он добровольно приютил меня, хотел воспитать. Если теперь он от меня отделался, то только потому, что не имел средств меня содержать. И я всегда должен с благодарностью вспоминать о годах, проведённых в его доме. Хорошенько подумай о том, что я тебе говорил, малыш, закончил Виталийс. Тебе не будет плохо со мной. После довольно крутого спуска мы очутились на большой равнине. Нигде ни домика, ни деревца, всюду ровная поверхность, покрытая рыжеватым вереском. И тут там-то сам заросший диким терновником, колыхавшимся от ветра. Долго мы шли по этой пустынной и печальной дороге. Кругом ничего не было видно, кроме холмов с голыми вершинами. Я совсем иначе представлял себе путешествие. И то, что я видел теперь, нисколько не походило на те чудесные страны, которые я рисовал себе в моём детском воображении. Виталис шёл большими ровными шагами и нёс дошку на плече или в мешке, а собаки бежали мелкой рысью возле него. По временам Виталис ласково обращался к ним иногда на французском, а иногда на каком-то непонятном мне языке. Ни он, ни собаки, по-видимому, совсем не устали. Не то было со мной. Физическая усталость и нравственное потрясение довели меня до полного изнеможения. Я едва волочил ноги и с трудом брёл за моим хозяином. Однако я не смел просить его остановиться. Ты, вероятно, сильно устал от своих сабо, сказал он. В юкселе я куплю тебе башмаки. Примечание: сабо башмаки на деревянной подошве или целиком сделанные из дерева, которые носили обычные во Франции крестьяне. слова эти меня ободрили я давно мечтал иметь настоящие башмаки в нашей деревне только сыновья мэра и хозяина харчевни